Глава двадцать третья. Тренировочное свидание. Стас уехал, чтобы тоже собраться, а я носилась из душа к шкафу «Метеором». Платья у меня были, и ничего, что ни одного нового. Мэр меня вообще ни в одном из старых не видел. На мокрые волосы бегуди, просушка феном сверху. И зачем мне парикмахер был нужен? С маникюром накладочка, но ничего. Я там, наверное, всё равно буду самой молодой из приглашённых женщин, поэтому возьму свежестью и коротким платьем, они идеальны об пточкой ногтей. Хмыкнула перед зеркалом, признавая правоту Стаса, Полина Луговая способна выполнить любые задачи в чётко обозначенные сроки. Думала выбежать к машине, когда он позвонит, но Стас решил подняться в квартиру и одарошил небольшим букетиком, который буквально воткнул мне в руку. Это ещё зачем? Я опешила. Вот тебе и первый урок. Учись принимать цветы и комплименты так, будто тебе очень приятно, но ты их каждый день получаешь. А я никому не скажу, что ты их никогда не получаешь. Смущённая улыбка, взгляд из-под ресниц и какое-нибудь чушь типа: "О, не стоило, ну как же мило". А, ты вот о чём. Я поняла его идею и поиграла. Стас, какие чудесные цветы. Благодарю. Пять сек сейчас воткну их куда-нибудь или с собой надо взять, чтобы хвастаться, а потом мучиться, куда их на банкете девать? Нет, лучше дома оставлю. У меня где-то банка была. Себе в рот воткни. Я серьёзно, Полин, когда ты говоришь, у тебя с парнями нет шанса. Избавившись от цветов, я впервые бросил на него внимательный взгляд. Так-то стас хорошенький, что уж говорить. Вау, я решила отвесить комплимент, чтобы не выходить из роли. 100 стрелцов в белой рубашке выглядишь приличным человеком. Он отразил тем же тоном. Вау, а ты выглядишь почти как обычно. Шучу, я заметил кудряхи. Идём? Тебе, между прочим, тоже не помешает поработать над комплиментами. Вместе над всем и поработаем. Он уже выходил в подъезд. Дверцу передо мной всё же распахнул, а я максимально грациозно нырнула на пассажирское сиденье. Хотя попутно вспомнила, что у Дениса машины нет, потому навык этот оттачивается вхолостую. И перед тем, как тронулись, на всякий случай обозначила очевидное. Стас, одно незыблемое условие это всё по-нарошку и чтобы никаких подводных камней расла обшир луговая чем больше я с тобой общаюсь тем сильнее сочувствую Денису меня подобное полностью устраивало лишь бы Стас в итоге не проникся моими недостатками настолько чтобы потом Дениса от меня спасать неудивительно что празднество поражало масштабами мы проехали мимо стилизованных арок и освещённых фонарями дорожек Стас передал работнику ключи от машины и галантно подставил мне локоть Постараемся остаться незамеченными, начал инструктаж. Задухалявная шампанское и амары. Эх, знала бы ты, сколько их я девушек только этим уговорил на всё, что мне было нужно. Да лучше не попадаться никому на глаза, если это возможно, согласилась я, кроме мэра, но его подловим позже, когда он не сможет сопротивляться пиар с логаном, нацарапанным на салфетках. Стас вздохнул, но шага не сбавил. Мы верно приближались ко входу в дом, хотя почти все гости почему-то рассеядоточились вне его. «Полин, я так часто опозорился, что мне это в диковинку переживать, что моя спутница будет позориться. Постарайся собраться». Отец и без того мэра фактически из пасти Жильцова выманил. «Да не волнуйся, Стас, я еще ни разу не выглядела хуже тебя в плане репутации. Тогда второй урок». Теперь по великосветскому общению. Всем улыбайся и кивай, неважно, что они говорят. И запомни две ходовые фразы: "С ума сойти, какой потрясающий ожерелье" и "Где можно попудрить носик?". В принципе, к этому можно свести любую беседу, никто не заметит, что ты не в теме. Я скосила на него глаза. "Ты удачно утрируешь, да, карикатуры на это общество". Но напомни, что это именно твоё общество. А я везде как рыба об лёд. Нас всё-таки перехватила пожилая пара. Мужчина пожал Стасу руку, а дама сразу на села. Стаси, как ты вырос? 100 лет тебя не видела. А мы и не знали, что ты уже вернулся с учёбы. Думали Алиночку свою в Сорбонну отправить, но Михайловы советуют выбрать Оксфорд. Ты что, на это счёт думаешь? Стас успел После лечения прокатиться по всей Европе, но не слишком, сосредотачивался на сравнении уровней образования. Это даже по его лицу стало понятно. Он и бровь приподнял, ежу ясно, что сейчас начнёт заливать, как получил диплом, сразу повсюду. Пусть и упомянутая Алиночка его пусть просвещение повторит, если той не слабо. Я пресекла поток лживых восклицаний, с ума сойти, какое потрясающеежерелье. Дама мгновенно зарделась и за чем-то начала объяснять, из какой коллекции его достала. А я покивала и потащила стасо дальше. Блистящий Палин похвалил стас через несколько метров. Ты быстро учишься. Ты ещё во мне сомневался? Стоп, вижу мэра. Он с Борисом Игнатьевичем стоит. Поздравим? Мы же собирались не попадаться на глаза, засомневался Стас. Полина, сбавляя обороты, если отец выбьет заказ на политическую кампанию, то и без твоей помощи обойдётся. А вон там глянь, за паймой Евгения Михайловича в засаде ждёт. Если отец договорится с мэром, то наш, наш отделы быстро перехватит отца и настаивает, чтобы заказ на него спустили. И вон за сиреневым кустом начальник отдела аудио в той же засаде. Ты всерьёз думаешь, что здесь самое ушлое? Нет. По клиентоориентированности ты даже моего отца победишь, но держи себя в руках. И верно, тут главных лиц обработают на высшем уровне. А мне остаётся лишь расслабиться и учиться тому, чего я ещё не умею. Ладно, пойдём свидание тренировать. Обещаю больше не вспоминать о работе. Где шампанское Амары? С детства мечтала эти два ингредиента в желудке перемешать. Знал бы тебя чуть, хуже поверил бы. С детства ты мечтала стать президентом, как минимум. Откуда ты знаешь, мама рассказывала? Стас выглядел так, будто очень жалел о спонтанном приглашении, но всё-таки подставил локоть и прибавил скорости, дабы побыстрее протащить мимо всех гостей и не дать мне возможности ни с кем перекинуться парой деловых фраз. Олег махнул нам издали рукой, не удивился и не остановил для приветствия. Наверное, закономерно решил, что пусть наша парочка шныряет фоном за фонарями, чем обескураживает присутствующих моей сообразительностью и стасовыми байками о несуществующем образовании. Фуршетный стол был накрыт в холле первого этажа, но мы приглядели садовую беседку для уединения. Однако стоило сделать вылазку за продуктами питания, и быстро вернуться мы тут, похоже, были не единственной парочкой, которой хотелось бы провести время в партизанской романтике на свежем воздухе. Вот только попали мы в дом в момент общего сбора. Борис Игнатьевич как раз приветствовал всех гостей тостом. Мы успели подхватить с подноса по бокалу шампанского и вписаться в интерьер поздравительными улыбками. Каждый год думаю, что ещё вся жизнь впереди, со смехом признавался юбиляр. Разница-то и не чувствую, ну разве что дети всё взрослее становятся, но не как не я. Спасибо вам, родные. Олег, он приподнял бокал, обращаясь к старшему сыну, повернулся к нам. Станислав, Нет ничего приятнее, чем наконец-то видеть тебя дома. Полина, рад видеть и тебя. Дочерей у меня не было, но вся жизнь впереди, научусь общаться с невестками. Кстати, Олег, а тебе не кажется, что я уже придумала лучший подарок от тебя на свой следующий день рождения? Гости вежливо посмеялись шутливому намёку и ещё вежливее покосились в мою сторону. Я уголки губ тянула в разные стороны с усилием, но глаза непроизвольно выпучились. Чуть подалась к Стасу и, продолжая так же по-клоунски улыбаться, уточнила. «Это он о чём?» «У него старческий маразм, не видишь, что ли?» «Вижу, он меня невесткой назвал». Он всех невестками называет. Полин на прошлой неделе Олег новую секретаршу нанимал. Так что ты думаешь, что же невестка? Вон то официантку видишь? Она у нас помощнице повара работает и тоже невестка. У папы, конечно, вся жизнь впереди, но внука хочется прямо сегодня. Хватай побольше еды и бежим. Куда? Внука делать? Я не могла о ней иронизировать. Андэжи, не надейся. Я своё невинное тело поберегу не для прошлых влюблённостей, а для будущих. Ну да, невинное. Я закатила глаза. Перегнул. В нём не покопались скальпелями только самые ленивые. Не будем застрять внимание. Да мне были безразличны его похождения, а вот гигантские салатники с чем-то очень аппетитным не безразличны. И вот эти тарталетки набери, советовал Стас. Да нормально, греби. Чего ты щипчиками примеряешься? И салфеты, так салфет от побольше, излишки будем продавать. Стас, как можно было уродиться в воспитанной семье без грамма воспитания? Мне даже рядом с тобой стоять стыдно. Я очень воспитанный, когда надо, но сейчас все в другую сторону смотрят. Там какое-то представление на сцене. Не теряй времени. А с этого и надо было начинать фигач сверху амарами. Нам нужен поднос побольше и отставь уже фужер. Тебе всё равно пить нельзя, а лишняя рука нам пригодится. Заметила, как мы совпали выемками, идеальное сцепление. Только в самых важных вопросах, Стас. Беседку за это время никто не успел оккупировать, и разместившись там, мы безговоро перешли к запланированной тренировке. Во-первых, Полин, всегда начинай с нейтральных тем прощупывай почву. У каждого свой триггер, и не факт, что заговорив о политике, ты не вызовешь всплеск ярости, полностью убивая настрой. Ты считаешь меня совсем безмозглой? Выпросила я увлекаясь салатом. Точно хочу знать ответ на этот вопрос. Продолжаем. Во-вторых, больше слушай, чем говори, но только в самом начале. Обозначь заинтересованность, но ни в коем случае нельзя позволять начать относиться к тебе как к жилетке для нытья или безмолвной пустоте обозначила интерес коротким вниманием и поехала разгоняться. Тебя должно становиться в общении всё больше. Не переезжай на чужую территорию в разговоре, она в определяющей части должна быть твоя. Хочешь сказать, что выслушивать лекции Дениса о здоровом питании было ошибкой? Силикон, разумеется. Или ты хочешь сказать, что этим не провоцировало его продолжать видеть только себя? Я хмыкнула и кивнула, чтобы продолжал. Самое главное в третьих: расслабься, удачно пошутила, не смейся сама, а изображай ленивое расслабление. Спарула какую-то чушь, расслабься ещё сильнее. Любая чушь, произнесённая с задумчивой отстранённостью, вызывать желание сначала переспросить, а не делать выводов сразу. И не пытайся прятать свои недостатки. У тебя их столько, что все не спрячешь. Наоборот, обозначай их, афишируй с иронией. В этом случае никому не придёт в голову вешать на тебя ярлыки, ведь ты это уже сделала за них. Пусть лучше он напрягается, пока ты расслабляешься. Чем сильнее он напряжён, тем чаще сдаёт позиции. Всё поняла? Ну, теоретически, практика мне пока не подвластна. Требую наглядной демонстрации. Легко, Стас подался вперёд, но сначала ещё один урок. Ты реально не умеешь есть омаров? И где, интересно, мне было научиться? Стас уверенно открутил клешню большого лобстера почему-то с моей тарелки, отделил от панциря и отправил в себя в рот. "Я возмущённо зашипела. "Нечего показывать так, что мне ничего не достаётся. Следующий кусочек он на вилке протянул мне, но когда я попыталась взять рукой, покачал головой и снова съел сам. Эй, а мне? Я тут не нанимался некоторых кормить. Давай, или сама, или из моих рук. Ты меня за домашнего питомца принимаешь? Вот, лучше злись и учись справляться самостоятельно. Если пока не собираешься жертвовать какими-то принципами, главное при этом не напрягайся. Я устало закатила глаза к резному потолку. Да уж, нашла советчика, который только и умеет, что людей раздражать. Дурная ты, Полин. Тактильный контакт всегда имеет подтекст, любой, даже с использованием посторонних предметов. Это как безмолвный вопрос: хочешь более жаркого продолжения и такой же безмолвный ответ. Учти, всякий раз, когда парень прикасается к тебе или сокращает дистанцию, он осознанно или нет, но спрашивает именно об этом. Может, я пересяду на твою сторону и попробую приобнять? Очень за Дениса переживаю. Не схлопотал бы он инерционную затрещину, как только соберётся перейти от своих лекций к твоей практике. Сначала я наемся. Ты ведь даже времени на перекус не дал. Такая гонка весь вечер. Стас вздохнул. Нет ничего с эксцеляльной девушки с набитым ртом. Ох, Полина, степень твоей запущенности каждый раз удивляет. Ещё салатика? У самого-то рот не набит, сенсей. Кажется, ты всегда требуешь от меня, но никогда и ничего от себя самого. Я вам не помешаю. Мы оба повернулись в сторону молодой девушки, мнущейся возле входа в беседку. Симпатичная, а в потрясающем платье выглядевшая куколкой из модного журнала. Алина, Стас её узнал. Садись, не помешаешь. Нам даже наоборот пора сделать тайм-аут, а то мы снова близки к драке. Я ненадолго отвлеку. Она присела с самого края с его стороны. И еду поступать. Стас, ну столько сомнений. Как ты решился? Как там вообще в кампусе живут? стас улыбнулся мне и заявил: "Вот сейчас смотрите демонстрацию". Вновь повернулся к знакомой и быстро нас представил. "Полина, Алина, Алина, Полина". "Алин, я о таких вещах между делом не рассказываю. Завтра победаем вдвоём". "О, она растерялась с большим удовольствием, если это будет удобно. Ты себя в зеркале видела?" Мне будет очень удобно. Давно я ничего столь же удобного не делал. Она почему-то начала поглядывать из под длинюющих ресниц на меня, и в голосе добавились извиняющиеся нотки. А вкратце сейчас рассказать не можешь? Он будто её не расслышал. Точно, в пиццерию. Надоела ресторанная еда ещё в Европе, а к пицце наоборот привык. И остаток дня не занимай. Я остро нуждаюсь в экскурсии по новым клубам. Можно и в пиццерию. Похоже, место её не очень устраивало, но она не нашла доводов отказаться переезжать на его территорию. Разумеется, если Полина не возражает. Я вставила со смешком: "Нет, я не возражаю". Стас подался к девушке и положил руку ей на спину. Мы не пара, если ты об этом. Отец опять всё перепутал. Коллеги по работе. А, -а, -а, а, Алина теперь чуть расслабилась и кивнула, а улыбка её стала естественной. Тогда, может, к нам пересядете? Мы там молодёжью компанию организовали, но вам мешать не хотели. А так-то с тобой многие пообщаться хотят, давно ведь не виделись. Нет, мы лучше тут посидим, отмахнулся Стас. Меня на всех не хватит. Но ты можешь остаться при условии, что я буду тебя кормить. Мы много еды наворовали. Наворовали? Девушка звонко рассмеялась. Однако было заметно, что моё присутствие теперь её смущает ещё сильнее. Встать бы мне и уйти, тогда она бы почувствовала себя не так двусмысленно. Но я, понятное дело, никуда уходить не собиралась. И Алина выбрала наименее эмоционально затратный вариант. Я лучше к друзьям пойду. До завтра, Стас. Да, завтра. Он будто удивился. А про кампусы рассказать? Ладно, я позвоню. У тебя остался мой номер? У меня ничего не осталось, но твой номер я бы ни за что не удалил. Зардевшаяся от вообще непонятно чего красавица распрощалась с нами и грациозно удалилась. Но меня представление не устроило. «Ты ей просто раньше был симпатичен, как пить дать. Вот она мгновенно и поплыла. За информацией побежала бы к любому другому. Вряд ли из вас, только ты за границей якобы учился». «Ну, может быть», – Стас не стал отрицать. «А раньше я ей из пустого места стал симпатичен? Сердцу не прикажешь». Я пожала плечами – Может понравится твоя внешность, вопреки твоей расхлябанности в общении. И что, ты ей завтра позвонишь? Нет, конечно. У меня и номера её никогда не было. Сменим тему. Как тебе, Амар? На вкус проще, чем я себе представляла. Тебе нравится этот вечер, Полин? И я пожала плечами и признала спокойно. Да, а что здесь может не понравиться? Тогда пора перейти к тому, для чего я тебя сюда притащил. Мне нужен бизнес-план. Ведь когда-нибудь я отпочкуюсь от отца. Есть идея. Вообще-то я немного над этим размышляла, но прикидывала на себя, чтобы выбрала окажись на его месте. И потому выдавала объяснение задумчиво, но без азарта. Услуги или производство? Производство требует больше первоначальных затрат. Но у тебя с этим проблем нет. Сама выбери. А я тебя потом найму. Прозоришься, я обесценный сотрудник. А кем? Директором по связям с общественностью. У меня аж сердце громче застучало, и я забыла о еде и наклонилась к столу, чтобы заглядывать Стасу в глаза. Правда? Может и быть правдой, но для начала тебе надо придумать мой бизнес. Начинай, издевается. Я сложила руки на груди и продолжила размышлять. Самое лучшее – вписаться в производственную цепочку с твоей семьей, но не конкурировать с ними. Это было бы идеально для всех, и им можно прописать общую схему продвижения. Не думал о производстве стеллажей или торгового оборудования? Зачем мне думать, когда есть ты? Действительно. А если больше склоняешься к услугам, то рассмотри финансовый консалтинг. В общем, после твоих выкладок я склоняюсь к открытию бара. Чего... Какой ещё бар? Ты меня вообще не слушал. Не топчи себе поляну на моей территории, Палин, и учись останавливаться. Ха, как будто останавливаться просто. Легче его в скорости к себе подтянуть. Да это же просто чушь, Стас. Ну какой бар? Ни в схему общего продвижения не впишешь, ни в твой режим дня. То есть у меня теперь и режим дня имеется. Это снова забота. Ага. «О себе забочусь. Как представила себе должность директора по связям с общественностью в баре, так сразу расхотелось. Стас, ну ты подумай, ведь сколько чуши можно придумать получше твоей чуши и в которой мы оба будем в шоколаде? Видишь, ты уже шкуры вон лезешь, чтобы мне понравиться» или хотя бы не быть скинутой с воза. Схема работает. Я рассмеялась, уловив, на что он намекает. Не-не-не, меня твоя харизма вообще не трогает по причине её полного отсутствия. Сегодня-то я окончательно поняла причину, почему ты нравишься девушкам. Дело только в твоём положении. А как же умение трепать языком? изумился Стас. Ещё оно, совсем немного. Но всякие Весты тебя любят за то, что ты им можешь дать, а всякие Алины за то, что не уронишь их статус в глазах этого круга. Вот и суть всех советов по удачным свиданиям. Явись на свидание в твоей машине, дело сделано, даже если бы ты был немым. Тоже верно согласился Стас. «Я ж тебе как раз для этого хотел машину всучить. Все не теряю надежды хоть когда-нибудь выдать замуж». Мне было смешно от постановки проблемы. «Не пытайся заразить меня комплексами, Стас. Я только с Денисом справиться не могу. А подай мне сюда мэра, и увидишь силу моего обаяния. Кошмар какой! И идем танцевать?» «Куда?» – я сбилась с мысли. «Музыка играет. Но мы к людям не пойдем, видал я твои пируэты». «Потому тихонько потанцуем здесь, тоже в качестве образовательной программы». Я кивнула и приняла его руку. Рядом с беседкой освещение было ярче, и мы оказались будто в центре круга, окруженного кустами, темнотой и голосами где-то очень далеко. Он положил руку мне на талию, прижал к себе и повел. «Вроде бы у нас хорошо получалось, изящно, но через пару минут я ощутила легкое напряжение» невольно задумалась о том, чего когда-то не случилось в его объятиях в этой тесноте под едва слышную мелодию сомнения неизбежны был бы у нас немного другой характер И я бы растаяла, ведь во всем остальном загляденье. И смешить умеет. Меня, в принципе, никто так не смешил. Все мои недопарни отличались блестящим умом, но определенно неумением увлекать бесконечной легкостью. Вот в этот момент я и почувствовала, как мы совпали выемками. Уверена, если бы Стас наклонился и поцеловал, ответила бы только для того, чтобы проверить в новый старый раз идеальность сцепления. Замерла буквально кожей, ощущая грядущий переход на неизведанный этап. Но Стас вдруг отстранился и заявил почти холодно: "Хватит. Да как хочешь, я вообще не настаивал". Заметила короткий взгляд на мои губы, но больше ни единого намёка на мысль, явно общую. Мне прямо в эту секунду и нужно было что-то сказать, в первую очередь для того, чтобы затормозить отдаление, но он уже отшагнул назад, а через некоторое время его окликнул Олег. Вот вы где прячетесь. Стас, идём. От тебя тоже жду тоста. Остаток вечера прошёл смазано. Мы будто упустили удачный момент, а вместе с ним и уютную беседку, и нашу болтовню наедине. Стас в холле выпрямился, нацепил фирменную улыбку и прошёл вперёд, подхватив уже расподноса. Мне уже не раз приходилось видеть, как он способен собираться и производить о себе любое впечатление, которое хочет. С днём рождения, пап. Здесь собралось столько людей, которые тебя ценят, и прочий пафос, который спасала лишь ощущение импровизации. Позже Стаса перехватили и заставили всё-таки отвечать на вопросы, а мне приходилось мятьться рядом, выслушивая, как он получал диплом Гарварда. Спустя час очередные заинтересованные узнали, что у Стаса три высших образования, К сожалению, отца, который рассчитывал на четыре, а какой-то старожке в жемчугах он наплёл о докторской степени, следующая супружеская пара узнала, что он на самом деле успел пройти только курсы жонглирования бутылками, но пусть они не сообщают Борису Игнатьевичу, тот всё ещё не в курсе. Ему, похоже, вообще всё равно, верят или нет. Он просто поднимает себе настроение подобной лапшой. Я же наблюдала с прищуром за этим шоу и отстранённо отмечала: он шутовством будет прикрывать самое важное, пока юмора хватит. Ему плевать, что о нём думают и думают ли вообще, лишь бы не сочувствовали. Любое любопытство, и он скорее предпочтёт оттолкнуть от себя человека, чем позволить тому углубиться в понимание. Он прикрывает своё сердце, как будто в груди до сих пор зияет рана ты слаб в этом желании всегда казаться сильным он выбирает быть подлецом или легкомысленным лентяем как на работе если это гарантирует отсутствие любых привязанностей но объяснить ему этот факт не представляется возможным домой он меня подвёз и напоследок поинтересовался ну как понравилось свидание более чем я не кривила душой кажется я сегодня всё-таки узнала тебя лучше Например, ты неплохо танцуешь. А старужни луговая. Стас вскинул палец. Будет глупо, если ты разогреешься тогда, когда я к тебе давно остыл. Мне свидание тоже понравилось. Наконец-то стало ясно, что мы действительно приятели, способные запросто затрагивать любые темы, включая политику. Намекает, что перестал воспринимать меня как девушку. Он рассмеялся непринуждённо. После того, как видел твоё пожирание Амаров, разумеется, и очень обидно изобразил, как я высасываю мясо из панциря. О, нет, если кто и сомневался до сего дня, что между нами романтика мертва, так все вопросы закрылись этим звуком. Я долго смотрела в окно и после того, как он уехал. А стылы ли Или тоже отталкивать, чтобы случайно не вызвать взаимность. Я видела, как он это проворачивает с посторонними, так как давно он это делает со мной. Он отдаст меня другому парню, вздрогнула, припоминая. А ведь это не я выбрала Дениса. Денис мне даже не особенно нравился. Его выбрал Стас для меня, и он всегда будет где-то поблизости, не свободный далеко уйти будет отталкивать, а потом снова налаживать отношения, чтобы в очередной раз оттолкнуть без права выбора, а просто по траектории колебаний вокруг оси. В груди резко защемило от невозможности облечь ощущение в слова и от простой мысли, что я такая вся распрекрасная ничем не заслужила его мучительной несвободы от меня.